Ануннак, оставшись в одиночестве, медлил, не оставляя Срединный мир, не уходя домой за стену. Он утомился. Халаш! Каков глупец! Каков гордец! В сущности, очень слабое существо, малопригодное для настоящего дела. К сожалению, ничего лучше нет. Во всяком случае, сейчас. Царство столь редко производит подобный товар, и с таким упорством давит его, калечит и корежит, чуть только распознает склонность к порче подобного рода. Остается что остается, и от этого ничтожества теперь зависит успех великого дела печально. Очень маленький торгаш из Ниппура, и торговую Мэ, как видно, ничем не выбить из его жизни. Мог помолчать и получил бы все то же, но гораздо быстрее при том, не настроив против себя создание бесконечно более высокое но ему требовалось обмануть, набить цену собственной глупости, показать норов, лукавая шавчонка орудие слабое и кривое, будешь сломано, чуть только необходимость в тебя отпадет. Было ты глиной, глиной же бессловесный и станешь. Стражи бабалонские, словом жгшие плоть, и те не вызывают столь сильного отвращения, обычные враги. Халаш был совершенно прозрачен для Энлиля, прозрачнее колодезной воды прозрачнее ветра над морем. Ануннак родился в первый раз 36 по 36 и еще два солнечных круга назад в глубокой норе между глиняных корней холма, которого ныне уже не существует. На его месте вырос великий город Непур. Впрочем, Непур тоже когда-нибудь исчезнет. А тогда еще и царства-то никакого не было. Тьма... Владела этим местом, тьма насмешливо лепила причудливых созданий, лишенных живой души. Во множестве он сам, порождение мертвой женщины и каменного зверя, не знавшего ни света, ни цвета, ни звука, ни запаха, находившего добычу по одному только теплу, которое от него исходило. Энлиль оказался так же силен, как и его родитель, но слишком чувствителен для своей мэ. Он знал боль, Мог различать оттенки более темного и менее темного. Кроме того, чувствовал существование могучего невидимого хозяина. Не по запаху. В первой жизни он и понятия не имел, что такое запах. Зато у него была способность ощущать миазмы владыки. Откуда бы ей взяться? У людей ее нет, и тем более обделены ею человеческие мертвецы. Следовательно, мать никак не могла наградить этой способностью. Отец, ну или нечто наподобие отца, не мог чувствовать свою принадлежность господину, как не чувствуешь ее вещь, любая вещь, кувшин, скребок, топор. Он был обыкновенным камнем, ожившим и почувствовавшим необходимость убивать благодаря малой талике магии. А вот сын его постоянно слушал зов. Наверное, сам хозяин вмешался и сделал ему такой дар. Просто шутки ради он мастер шуток. В первый раз Энлиль прожил 72 солнечных круга и еще 4 доли. Из них 72 солнечных круга плюс 3 доли он шел на зов, испытывал голод и боль, искал и, не находя подобных себе существ, истреблял всех, в ком чувствовал биение жизни. Все это время он провел под землей, подобно кроту прорывая длинные ходы. Впрочем, тогда он еще не ведал, что такое солнечный круг, но зато имел обостренное чувство времени. В последнюю долю жизни Энлиль вылез из-под земли, узнал солнечный свет и вместе с ним самую страшную боль изо всех возможных. Он хотел скрыться в норе, но земля сомкнулась перед ним и не приняла его обратно. Солнце убивало его медленно, оно поджаривало бледную плоть Энлиля от рассвета до заката. Сын камня сам не был камнем. Его червеобразное тело страдало позорной уязвимостью. Энлиль свивал кольца, пытался вгрызться в неподатливую почву, в ужасе бился о нее и умирал. Иногда он слышал хохот и не мог понять, какая беда с ним происходит, вдобавок ко всему остальному, поскольку от рождения не способен был слышать, и понятие хохот ничего ему не говорило. В более поздних жизнях он сохранял память более ранних, и тогда ему открылся смысл смеха и значение слова «слух». Первая смерть пришла к нему в закатный час. Уходя из мира живых, Энлиль чувствовал себя сгустком ненависти. Владыка судил ему провести еще семь жизней в неведении. Это были жизни одна другой страшнее, и каждая из них оказалась горше предыдущей. Он научился копить собственную боль, гнев и отчаяние, капля по капле наполняя ими великий колодец. Он научился причинять страдания другим живым существам, а также делать эти страдания изощренными и продолжительными. Он научился повелевать и отточил искусство власти в совершенстве. Только потом великий шутник открылся ему, возвысил, одарил магической силой и женой ибо восемь начальных жизней Энлиль провел в телах, неприспособленных для плотского соития. Только потом узнал Энлиль величие мира теней, существующего рядом с поднебесным и подземным. Только потом было явлено великое обилие магических существ, лишенных души, но исполненных силы. Хозяин открыл ему, что во всех мирах только три вещи имеют смысл — наслаждение, месть и мятеж, прочая иллюзия. Девятая жизнь посвящена была познанию наслаждений, десятая — размышлением. На заре одиннадцатый господин призвал его на службу. «Ты будешь учить других тому, чему я научил тебя». Сколько стоит ничтожная ненависть Халаша в сравнении с его собственной? «Дикарский слепок из глины, снятый с утонченного произведения искусства». Ни не в ней нет, ни не должной сразмерности. Любопытно, какой инструмент потребен, чтобы вколотить в непурского торгаша единственную сверкающую истину. Нет разницы между злом и жизнью. Зло — это жизнь, а жизнь — это зло. Конечно, существует наслаждение, как один из способов, при помощи которого господин властвует над тобой, но наслаждение еще требуется заслужить. Халаш бесконечно далек от понимания сути вещей, оно и невозможно без долгого и тщательного очищения, наверное, одной исчерпанной мэ для этого слишком мало. Такар Маддатарт из Кисуры в смерти своей жены невиновен. Освободить. Община на соленых холмах на полдень от старого лагаша, Напрасно передвинула межевые знаки. Повинно вернуть их назад и заплатить дворцу три мины серебра за разор. Ведомо лихой человек Хадат в ограблении Иссинского храма виновен. Хадата отпустить. В Исин отправить шарт Абадорта Тонкого умельца и десятника Гана Щербатова с семью копейщиками для скорейшего розыска и ловли виновных. Общение старого урука запретить базарные грузы и меры на урукский манер, введенные мятежным Инкиду, вернуть грузы и меры, общие для всего царства. Земледелец Гашан Кан со зла на торговцев Кисуры устроил два пожара в городе. Достоин смерти, но да будет выкуплен за деньги дворца. Повинен рыть каналы и насыпать дамбы до исчерпания мэ. В Кисуру и в свою деревню не вернется никогда. Два песца скоро строчат тростниковыми палочками по мокрой глине. Дела старого урука требовали царского суда, да и обычного городского суда они требовали ничуть не меньше того. В месяцы мятежа здесь судили мало. Не того склада был Энкиду, чтобы разбираться в хитросплетениях законов. Потом некоторое время тут не было ни власти, ни судей. Позже явился угол Банат, И он хотел все успевать сам, но не успевал, потому что его ела поедом война. Кое-какие дела, неподсудные городскому правителю, он отправлял в Бабалон. А там доискаться, правда, было куда сложнее, да и время скакало боком, как испуганный кот. И все сомнительное в столице откладывали до поры до времени. Откладывали, откладывали, откладывали. Сотник прат, медведь, кроме воинского уложения о наказаниях и поощрениях, составленного при Маддан Салене, иных законов не разумел, а потому и судить не брался. Старый Харак ведал в суд по торговым делам, и к нему стали приходить люди с просьбой рассудить дела о мелком воровстве, об увечье или, скажем, о старом долге. По закону Агулан неволен был разрешать такие дела, но никто другой не мог, и он все же взялся делать то, что у него так просили. Балгамаст на третий день своего пребывания в городе велел Мискану тайно просмотреть таблички с приговорами Харага, не следует ли пересуживать. Тот чуть погодя ответил, где он, Мискан, мог понять обстоятельства дела, а Гулан вроде прав. Да и люди урука с жалобами на него не приходили. Балгамаст кое-что велел Харагу больше не судить, кое-что прибавил к торговому суду сравнительно с прежними временами, пожаловал Агулана дворцовым полем за добрую службу, выбросил решенное дело из памяти. Но ни Харак, ни Прат, никто либо другой не могли судить высших лиц дворца и храма, военачальников выше сотника, тамкаров и еще много кого. Никто, кроме царя, не мог завершить таблицу дела, за которое ответчику грозила смертная казнь. А если бы Агулан взялся судить о земельных межах, наследствия и делах семейных, рано или поздно его убили бы. Один ли кто-нибудь в ночную пору всадил бы в него нож, или весь город посреди светлого дня явился бы порвать его на части? Какая разница? Власть, большая, нежели дается человеку рукой самого Творца, убивает неотвратимо. Придя в Урук, Балгамаст в первые два месяца судил за себя и за городского судью да еще и за пять или даже семь недостающих городских судей в соседних областях. То есть изо дня в день, по многу и только самое срочное. Он бы поставил в судьи Мискана, но не может быть судьей городской первосвященник. Он бы поставил судьей Пратта, но не может быть судьей восковой сотник. Он бы поставил судьей Харага, но тот отказался и отказался честно, правильно, как должно, Отец мой, государь, балгамаст. Дед мой был медником, отец мой был медником. Я медник, и дети мои унаследуют мой дом и мастерские. Творец создал меня не для суда. Если велишь, твоей воле сопротивляться я не могу, но добра из этого не выйдет. Так и остался Харак при малом торговом суде. Кое-кого, обученного для судейского труда, прислали балгамасту из столицы, хотя и далеко не сразу. Судья, бежавший из Ура от нашествия Сумерк, отправлен был в недавно отвоеванную Умму. Упрямец отыскал в Лагаше некого ученого Шарт из нижних чинов, но большого умника, и просил за него. Балгамаст разрешил поставить его судьей Лагашским. А сюда в Урук вызвал прежнего своего воспитателя Лага Маддана и угадал. Старик, бродивший в потемках у самого обрыва Мэ, вдруг встрепенулся и ожил. Хвори, сросшиеся с кожей, костями и плотью его, угомонились, притихли. Неуклюжая бездумная дряхлость и та отступила. Поговаривали, что судит строго, иные толковали, будто вышел из него большой гонитель на мздоимство. Вот славно радовался юный царь, хоть тут не вышло ошибки. Месяц за месяцем Он спал ровно столько, сколько требовалось, чтобы не свалиться. Караван почтенного Тамкара Анга по верным вестям из страны моря погиб весь, а шарт с таблицами в руках требует от семьи Тамкара вернуть большой казенный долг. К казне следует уменьшить долг вдвое и отложить получение на полтора солнечных круга. Тамкар Горд Кан из Урука задолжал лекарю Наггану десять мин серебра и отказывается платить, говоря, будто есть у него важное царское дело. И на то дело он, Тамкар Гордкан, потратил все свое имущество. Повинен заплатить долг за месяц, а сверх того еще две мины серебра лекарю накшо и одну мину дворцу. Буде не пожелает платить, на самом деле лишится всего имущества. На земле Уммы появился странный человек Ярлоган, смущающий умы хулой на Творца и творящий великие, но злые чудеса. Выслать в Умму свежую полусотню и с нею отправить двух прозорливых стражей из четырех недавно прибывших в Урук с особым предостережением от первосвященника Бабалонского. Каждые полмесяца донесения об этом деле из Уммы должен получать сам Балгамаст и Сан-Лаген. Ежели стражи сумеют взять или убить странника Ярлагана, то царское разрешение на то им дано. Тысячник угалгуба из войска Эбиха-Дугана в гневе убил десятника, который бросил своих копейщиков и спасся из боя бегством. Повинен смерти, но получают волю царя полное прощение и должен быть освобожден. Царь Балгамаст, владыка половины земли Алларуат, на ложе своем познал множество женщин, но души их были ему непонятны, а души Анны и Садде едва-едва приоткрылись. Он, не ведая правильной семьи, не понимал, как это — иметь собственных детей и откуда взялись позволения и запреты в делах семейных, позже получившие силу закона. Оттого болела его голова в те дни, когда жены приходили к нему, чтобы пожаловаться на мужей, дети восставали на отцов, братья тягались из-за клочка земли, а рачительный тесть давил последнее ячменное зернышко из дочери умершего зятя. Если б не война, прошедшая страшным разорением по всему краю полдня, если б не ожесточение сердец, если б не страшная гниль, который мятеж заразил эту землю, люди были бы намного милосерднее друг другу. Так говорили и Мискан, и Лакмаддан, и даже Прат медведь. сотник высказал ему, всю государственную мудрость царства в одной фразе. Родня промеж собой должна быть ласкова, а не как сейчас. Неважно, Балгамаст мог бы скинуть семейные дела на других, но судил их сам и только сам. Он дал себе за рог заниматься этим, пока не дойдет до ускользающей от него сути, пока не научатся решать такие дела так же, как владеет он мечом или искусством сложного счета. Этому отец его не учил. В четырнадцатый день месяца у Лулта ему досталось три таких дела, одно другого хуже. Сын мой Алаган из квартала Шорников в месяце мятежа ты взял к себе в дом женщину из народа Сумарк по имени Намегини Дуг, как рабыню, и дал за нее серебро. Она жила с тобой, восходила к тебе на ложе и открывала тебе лоно свое». «Да, отец мой, государь!» — Шорник Алаган стоял, понурившись напротив. Он прятал глаза и отвечал на вопросы едва слышно. «Сын мой, Алаган, была ли Намагенедук помощницей тебе в делах твоего дома и в умножении твоего имущества?» «Была, отец мой, государь!» «Разоряла ли она тебя или, может быть, бронила, отказывала от ложа, воровала твое имущество, открывала лона свое другим мужчинам?» Выдавала секреты твои, делала долги без твоего согласия, бесчестила словом или действием твое имя, или, может быть, она бесчестила твою семью? — Нет, отец мой, государь, она... — Алаган отвел взгляд куда-то в сторону и жалобно добавил. — Она хорошая женщина. — Чего ж тебе черепку ни надо? — И сам ты неказистый, и нет у тебя особенного богатства... И по ухваткам твоим видно, что с женщинами водиться-то не горазд. Может, в ней все дело? Нет, положительно, женщина шорника дурного слова не заслуживала. Была она не очень красива, но и не страшна. К тому же во всем походила на самого Алагана, так же стояла, не глядя в глаза балгамасту, так же смущалась, и видно было, как трудно ей удержаться от слез. Мискан шепнул ему на ухо. Может, дети? Сын мой, Алаган! Подарила ли она тебе детей и здоровы ли те дети? Да, отец мой государь, она принесла мне сына, и сын тоже хороший вышел, спасибо Творцу. Очень хотелось царю оставить судебную манеру, строить чинные тупые вопросы. Подойти бы к Шорнику, тряхнуть его как следует и допытаться попросту, в чем дело? Может быть, Балгамаст и поступил бы так? добывал и поступал, но раз или два наткнулся на усталый взгляд, в котором... Столько было душевной муки. Знал бы, в чем дело, наверное, и суда бы не потребовалось. Не говорили такого люди, но души их кричали об этом. Сын мой Алаган, ты не хочешь сделать Намегинедук своей женой из-за того, что она не верит в Творца? Все в точности так, отец мой государь. Дочь моя Намегинедук, дорожишь ли ты своей верой настолько, чтобы она помешала тебе стать женой шорника Аллагана. Я отец мой, я отец мой государь, я хоть завтра верю я в Творца. Моя старая вера мне не нужна, хоть завтра я ее, я ее переменю. Тут она всхлипнула, но рыданий на волю не пустила. И женой его, моего Аллагана, моего стану по обряду земли Алларуат. Пожалуйста, хоть завтра, хоть сегодня я... — Помолчи, — Балгамаст вновь обратился к Шорнику. — А ты, сын мой, видишь ли теперь, как исчезло препятствие вас, разъединявшее? — Все равно, отец мой и государь, обычай наш уж больно не Она была тебе помощницей в доме, восходила на твою ложе и принесла тебе сына. Ты хочешь отказаться от нее, но из дома своего не прогнал. Ты назвал ее хорошей женщиной. Выходит, прежде не мешал тебе ее нрав и ее обычаи?» Шорник булькнул в ответ нечто невразумительное. Повинуясь внезапному порыву, царь спросил у истицы: «Он хорошо с тобой обращался?» «Да, отец мой государь, он мой... Алаган мой очень добрый человек». «Вовсе же я не твой, не Ниме, никакой я не твой!» В четверть голоса зашелестел Шорник. Рабыня его и наложница всхлипнула громче. Вроде бы дело не стоило глотка воды, чего проще? Рабства нет в царстве. На этот счет существует древний и нерушимый закон уту пастыря Серебро свой шорник безвозвратно потерял. По уложению о семейных делах, наследовании и чести царя Баладена Великого, в таких случаях наложница становится женой, если пожелает. А если нет, то может уйти от бывшего хозяина и получит при этом выкупное – Не столь лишь разорительная для прежнего владельца, но и не скудная. Кстати, если бы женщина завела себе раба-наложника, то и ей пришлось бы потерять столько же при тех же условиях. Неважно, намагинидук хочет остаться и готова принять новую веру. Закон говорит, она должна стать женой шорника. Существует множество причин, по которым в царстве разрезают нить брака измена, бесплодие, бесчестие тяжкое преступление, совершенное одним из супругов, смена веры, некоторые болезни и добрый короб всего прочего. Только одно считается непозволительным – уйти жене от мужа или мужу от жены просто так, безо всякой причины или по той незамысловатой причине, что супруг разонравился. Нить брака между Алаганом и Нами-Генедук разрезано быть не может».